Я бы очень хотел, как это можно сказать относительно многих обитательниц Сен-Жерменского предместья, присутствие в комнате, где она находилась какого-нибудь члена ее кружка, даже если ей нечего было сказать ему, целиком поглощало все ее внимание, так что она уже ничего больше не видела и не слышала. Начиная с этого момента, в надежде привлечь к себе взгляд Свана, принцесса, подобно прирученной белой мыши, которая протягивает кусочек сахару и затем снова убирают его, только и делала, что поворачивала свое лицо, наполненное тысячей знаков соучастия, лишенных всякой связи с чувствами, которыми проникнут полонез Шопена, в направлении, где стоял сван. И если последний менял место, соответственно перемещала свою магнетическую улыбку. «Ариана, не сердись на меня», — продолжала госпожа де Галардон, которая не в силах была удержаться и жертвовала светским честолюбием и надеждой ослепить однажды весь Париж, ради темного и затаенного непосредственного удовольствия сказать какую-нибудь неприятность. «Есть лица, утверждающие, будто этот господин Сван — субъект, которого невозможно принимать у себя в доме. Правда ли это?» «Но ведь ты хорошо должна знать, что это правда», отвечала принцесса Делом. «Ведь ты двадцать раз приглашала его, и он ни разу к тебе не пришел». И уколов таким образом кузину, она снова залилась смехом, который привел в негодование лиц, слушавших музыку. Но привлек внимание госпожи де Сент-Эверт, из вежливости сидевшей подле рояля и лишь теперь заметившей принцессу. Госпожа де Сент-Эверт в тем большей степени была восхищена присутствием госпожи де Лом, что думала, будто та находится еще в Германте, ухаживая там за больным свекром. «Как, принцесса, вы здесь?» «Да, я забралась в уголок и слушала прекрасные вещи». «Неужели вы здесь уже давно?» «Да, очень давно, но время пролетело так быстро». Оно казалось мне долгим, лишь когда я думала, что нахожусь вдали от вас. Госпожа де Сент-Эверт предложила принцессе свое кресло, но та ответила «Нет, нет, ни за что. Зачем? Мне всюду хорошо». И намеренно остановив свой выбор, чтобы показать всем простоту великосветской дамы на низеньком стуле без спинки, заявила «Вот этот пуф – все, что мне нужно». «На нем мне придется держаться прямо. Боже мой, я все время произвожу шум. Все, наверное, бронят меня, на чем свет». Тем временем пианист удвоил скорость, и музыкальная эмоция меломанов достигла апогея. Лакея обносил гостей прохладительными, звеня ложечками, а госпожа де сент Верт, как это повторялось каждую неделю, делала ему знаки «удалиться» которых он никогда не замечал. Одна из присутствующих, новобрачная, которые внушили, что молодая женщина никогда не должна иметь скучающего вида, насильственно улыбалась и искала глазами хозяйку дома, чтобы взглядом засвидетельствовать свою признательность за то, что та подумала о ней, устраивая такой роскошный праздник. Все же, хотя и не с таким ужасом, как госпожа де Франкто, и она не без тревоги следила за игрой пианиста, но предметом этой тревоги был не сам пианист, а рояль, так как свеча, стоявшая на нем и сотрясавшаяся при каждом фортиссимо, грозила, если не поджечь бумажный абажур, то во всяком случае закапать с теорином палисандровое дерево. В заключении она не выдержала, И, взбежав по двум ступенькам на эстраду, где стоял рояль, бросилась снять розетку со свечи. Но едва только она протянула руку, как прозвучал последний аккорд, и пианист встал. Тем не менее смелая инициатива, проявленная этой молодой женщиной, и последовавшее замешательство пианиста и ее собственное произвели в общем благоприятное впечатление. «Вы видели, принцесса, что сделала сейчас эта особа?» спросил генерал де Фробервиль, подошедший поздороваться к госпоже де Лом, когда госпожа де Сент-Эверт на минутку покинула ее. «Странно, не правда ли? Это одна из исполнительниц?» «Нет, это госпожа де Камбремер-младшая», небрежно ответила принцесса и затем продолжала оживившись. Я вам только повторяю то, что сию минуту сама услышала. Не имею ни малейшего понятия, кто такой сказал сзади меня, что они соседи госпожи де Сент-Эверт по имению. Но я не думаю, чтобы кто-нибудь их знал. Это должно быть родственники из деревни. Впрочем, не знаю, как вы себя чувствуете в блестящем обществе, собравшемся здесь» ибо мне самой совершенно неизвестны имена всех этих диковинных персонажей. Как, по-вашему, проводят они время, когда они присутствуют на вечерах у госпожи де Сент-Эверт? По-видимому, она заказала их вместе с музыкантами, стульями и прохладительными у каких-нибудь универсальных поставщиков. Согласитесь, что они великолепны. Неужели у нее хватает мужества нанимать всех этих статистов каждую неделю? «Быть не может». «Но ведь Камбремеры почтенный старинный род», — возразил генерал. «Что из того, что он старинный?» — сухо ответила принцесса. «Во всяком случае, это нечто неблагозвучное», — прибавила она, произнеся особенным тоном слово «неблагозвучный», как если бы оно стояло в кавычках. «Маленькая слабость, свойственная кружку германтов». «Вы находите...» «Но она прихорошенькая», — сказал генерал, не спускавший глаз госпожи де Камбремер. «Вы не разделяете моего мнения, принцесса?» «Она слишком суется вперед». «Я нахожу, что для такой молодой женщины это некрасиво, ибо, мне кажется, особо это мне не сверстница. ответила госпожа де Лом. Выражение это было употребительно и у галардон, и у германтов».